Глава 6. Забирал нас серый. Конечно, он был куда правильнее отправить шофёра, но где серый, а где правильность? У него накопились новости, которые он, пользуясь тем, что я вышел раньше остальных, вываливал на меня ровно до того момента, как в дверях проходной появилась Полина. Нет, дело было не в том, что Полина внезапно поразила его в самое сердце, а в том, что вышла она не одна. А в компании, светящейся от счастья Соеева. Как вариант, светился он не от счастья, а от того, что добрался до какой-нибудь из своих заначек в школе, но это не мешало ему тащить Полину сумку. Это вообще что? возмутился Серый, прервав свой рассказ на полуслове. Это вообще Полина? Мне, если ты вдруг не узнал, Как на зло эта парочка застряла возле проходной, и Сысоев что-то с довольным видом втирал с путнице, а та и не думала возмущаться, зная хихикала. На снейш Сысоев, из-за которого у тебя было дофига неприятностей. Он не спрашивал, он обвинял. Правда, пока непонятно кого: меня, Полину или самого Сысоева. Пусть отскается ее сумка тебе жалко что ли? Равнодушно ответил я. Серый повернулся ко мне и посмотрел, как на идиота. Ярослав, разумеется, жалко. Во-первых, таскать полинину сумку может кто-то из вас троих. Зачем? Если насильчик сам вызвался, пусть работает. Во-вторых, продолжил серый, не обращая внимания на мои слова. Никто не может гарантировать, что Сысоев не захочет подбросить что-то компрометирующее в клан. А возможности у него точно будут. Виж как ухахатывается Полина и совсем не смотрит за сумкой. Там датчики, напомнил я. Сработают сразу, как кто-то полезет, все равно с какой целью упад бросить или вытащить. И в третьих, не унимался серый. У этого Сысоева могут быть далеко идущие планы по уведению у нас специалиста, специалиста, который у нас в единственном экземпляре, между прочим. Он выразительно на меня посмотрел. Серег, не нагнетай, хмыкнул я. Тоже мне специалист кустики выращивать. Ярослав, а ты знаешь, сколько выращивания этих кустиков стоит по договорам? Вкратце его спросил он. Не знаешь. Приедем домой, покажу, а пока даже не вякай. Это такой перспективный источник дохода, ты даже не представляешь. Значит, нужно научить кого-то ещё, предложил я, чтобы не зависеть от Полины. В чём-то Серый был прав. Вокание парочки меня немного напрягало. Полина говорила, что Сосоев ей не нравится, но это было несколько дней назад. Девушки, они как флюгеры, с радостью поворачиваются, как только задует ветер новой любви. Да я пытаюсь кого-то найти, признался серый. Но это же совпасть должно. Наличие магии и любовь к растениям пока никак. Так сложно найти кого-то на подмену? удивился я. Ты вон тоже в артефакты никого не нашёл? сравнил, возмутился я. Мне кажется, ты недооцениваешь перспективность работы с растениями. Только этим я могу объяснить то, что ты пускаешь в лечение полина, но самотёк. Да нет там никакого увлечения, хмыкнул я. но уже неуверенно хмыкнул. Удалось серому заранить сомнения. Есть, нет. Гони этого хлыща куда подальше, а то внезапно вас хочет жениться через пару лет, придется отдавать ценного спеца. Мы предложим вариант с переходом с осоева к нам. Тимофея напряжем вылечить от зависимости. Сохраняя серьезное лицо, предложил я. Все хорошо, только он наследник клана. А может и глава уже. Неизвестно, что решат со старшим Сосоевым. Так что не перейдет. На нем клан. Пусть с кланом вливается, предложил я. У нас как раз людей не хватает. Ира слав тебе бы все шутить. Дело серьезное, а ты никак этого не хочешь понять. Слушай, Серег, даже если она вдруг заинтересовалась Сосоевым, что я могу сделать? Не запрещать же им встречаться. Палины меня тогда возненавидят. Как что? Переключи ее на кого-то другого. Поговори с Дэном или Тимофеем. Дево она красивая, знания нужны. А в войс кто-то уцепится за возможность помочь клану. Такое ответственное дело поручает столь несознательным типам. Серег, ты меня удивляешь. Если кто и может справиться, то только ты. Мое заявление выбило дух из Серова, который собирался что-то сказать. Он замер, смешно разевая рот, но потом все-таки выдавил. Ты офигел? У нас же разница в возрасте угу. У великой княжны и Андрея Мальцева разница ещё больше. Но Мальцевы не теряют надежды их свести. Диана только за сегодня трижды приглашала Светлану в гости. Я не наследник клана, а Полина малолетка. Что мне с ней делать? Лишние движения и ты уже подследственным за совращение несовершеннолетних. Так ты не совращай, а воспитывай, откровенно веселился я. Знаешь, какого результата можно добиться за 2 года? "А там оно уже перестанет быть несовершеннолетней. Ну, знаешь, возмутил соседей, зато точно из клана не уйдёт", подначивал я. Разговор сам с собой утих, потому что наконец вывалились на улицу и ден с Тимофеем. Полинна резко прекратила кокетничать и потопала к машине за ними. ССОев сделал морду лица недовольный, но дотащил её сумку до багажника, куда и загрузил. Ни один из артефактов не пискнул, а значит, его помощь была практически бескорыстной. Спасибо, Тихон. Улыбнулась Полина, проконтролировав, что её вещи оказались там, где надо. "Всегда, пожалуйста", охотно ответил он. "Да как, прошвырнёмся куда-нибудь вечером?" "Извини, но вечером я занята". "Тогда завтра", не сдавался он. "Утром, днём, вечером на твой выбор". "Извини, но нет", твёрдо ответила Анна. После чего с видом королевы продефилировала в машину, провожаемая не только разочарованным взглядом Сосоева, но и задумчивым Серова. Знать бы еще, что задумал наш финансовый директор, у которого по Ленина и умения уже были встроены в планы развития клана. Сысоев надул щеки, шумно выдохнул и отправился к проходной. Но его исчезновение из видимости не убрало образ врага из памяти Серова, потому что стоило нам немного отъехать от школы, как он сразу сказал: почти год прошел, а сцена как живая стоит перед глазами. Какая сцена? Поддалась на провокацию Полина. Как какая? Когда твой ухажёр принял что-то запрещённое у мальца в наднюхе, а Ярослав чуть не загремел, спасая остальных. Он не мой ухажёр, запротестовала Полина. Так приблудный и полезный, заметил Денис. Он уже что-то за Полину делал. Если он надеялся примирить нашего финансового директора со складывающейся ситуацией, то зря. Серый разозлился ещё сильнее. Поля, я тебя не узнаю. Неужели ты не можешь сделать то, что делает законченный наркоман? Нечего клан позорить. Полина не стала отвечать, надулась, вытащила телефон и уставилась в него. Серый не успокаивался, больше говорить ничего не стал, но что-то бухтел себе под нос. Возможно, поэтому ни он, ни я не сразу обратили внимание на машину, которая догнала нас на выезде из города, обогнала, встроилась перед нами и столь резко сбавила скорость, что мы в неё чуть не врезались. После чего поехала медленно, медленно, перегораживая дорогу, когда мы пытались её обогнать. Вот придурок, ругнулся серый. Придурок явно на что-то нарывался. Судя по ауре, видеть я его раньше не видел, но это не значит, что мы где-то не пересекались. Или наши кланы, что более вероятно. Дорогущая представительская волна наверняка принадлежала крупной шишке. Артефактов тоже хватало, как на мужике, так и на машине. Один из них, по идее, как раз не позволял посторонним получать эти самые сведения об оснащенности артефактами машины и водителя. Конвейерные, наверное, или сделаны, абы как. Мне даже напрягаться не пришлось, чтобы его обойти. Зато собственной магией у мужика хватало. Да мальцева, если он и не дотягивал, то лишь самую малость. И главное, дорога-то была полупустая. Ганя и не хочу, но этому типу важнее было нагадить. Точно не просто так привязался. Серёк, я сейчас наброшу на машину отвод, а на её месте оставлю иллюзию. Объедем и посмотрим, кто это такой умный, но будь осторожен. Мне нравится мне его уверенность. Серый кивнул и сосредоточился на дороге, на случай, если этот тип может видеть сквозь иллюзию. За прошлый год я уже видел достаточно странного, чтобы ничему не удивляться и быть готовым к любым вариантам. Но мужик сквозь мою иллюзию не пробился. То ли не мог, то ли ему в голову не пришло, что его так примитивно обдурят. Когда мы проезжали мимо, он пялился в зеркало заднего вида с гадёнкой предвкушающей ухмылкой. Я окончательно уверился, что его раньше не видел. Такую рожу с бульдожевыми брылями не запомнить невозможно. И вообще, для постоянно практикующего мага мужик был толстоват. Его возраст, а ему было около 60, тому не оправдание. Воронцов, определил Дэн. Не помню, чтобы мы с ними цапались. Не цапались, подтвердил Серый. А это кто из Воронцовых? Глава клана Никита, кажется, Львович. Засомневался Дэн, полез в телефон и подтвердил. Да, Львович. На Львовича он не тянет, авторитетно заметил Серый. Скорее на Собакевичем. Щёки как у бульдога висят. Щёки может и висят, но в настоящее время это глава одного из самых богатых кланов страны. Что у Дена было не отнять, информированность по кланам у него была на высоте. С ней и раньше всё было хорошо, но после того, как он присоединился к работе Постникова, качество информации выросло на порядок. Ми сам за рулём удивился серый, сопоставил всё известное и напрягся. Как думаешь, Ярослав? Он именно по нашей душе или просто плохое настроение? Сейчас проверим. Там как раз его другая машина догоняет. Сниму отвод и иллюзию, и если он будет тормозить тех, значит просто плохое настроение. А если опять прицепится к нам? Я развеял иллюзию и отвод и некоторое время наблюдал за растерянностью на физиономии Воронцова. Растерянность быстро сменилась пониманием и злостью, и как только он заметил нас, сразу начал целлюстрименно набирать скорость. Ярослав, может, уйдем под отводом? Испуганно предложила Полина, которая давно уже отвлеклась от собственного телефона. Сейчас она зажимала в ладони его так, что костяшки побелели, и постоянно глядывалась на преследователя. Не надо с ним связываться. Тебе ничего не угрожает. У нас автомобиль выдержит все. А что не выдержит автомобиль, выдержит защитный артефакт. Совсем не весело, продолжил серый. Но Полина права, Ярослав. Если можно избежать конфликта, его лучше избежать. По лицу Серова было понятно, что он боится не самого конфликта, а того, что в этот конфликт могут быть вовлечены все, кто находится в машине. Подозревая, что конфликта нам избежать всё равно не удастся, Воронцов нацелен на разборки. Где только мы успели ему насолить. Я только задал вопрос, а Дэн уже набрал Постникова. Он ещё не успел договорить, как Воронцов опять нас обогнал и подставил за своей машиной, который серый край им всё-таки задел. Система безопасности нашего автомобиля свела до минимума неприятное ощущение от резкого торможения, но не повлияла на внутреннее равновесие серва. Который стоило машине остановиться, сразу из неё выскочил и быстрым шагом пошёл к также вышедшему из машины Воронцову. Ты что творишь, сволочь? У меня полная машина детей, заорал серый. Водить нужно аккуратнее, почти спокойно ответил Воронцов. Ты мою машину угробил, платить придётся. Мне? Платить! Взбелинился Серый, которому дали по больному месту. Да и я сейчас тебя вместе с твоей машиной прикопаю. Не вижу экскаватора, усмехнулся Воронцов. Отвечал он Серому, но глаз не сводил с меня. Значит, всё же по мою душу. Ту кучку, что от тебя останется, детским совочком можно будет закопать. Ты, скотина, на другую могилу можешь не рассчитывать. Ярослав Елисеев гаркнул Воронцов. Человек из твоего клана меня оскорбил. Я требую удовлетворения. Дуэль немедленно. Сергей Евгеньевич, Никита Львович хочет с вами подраться, сказал я. Что? Удивленно повернулся ко мне серый. Я вызывал не его, а тебя. Призрительно бросил Вранцов. Не доже главе клана прятаться за подчиненного. Ты обязан принять мой вызов. Так-так я обязан. Я не понимал, почему этот дядька так распалился. Артефактами во всяком случае в промышленном масштабе он не занимался. Всех конкурентов я знал, то есть в его профессиональную деятельность я не лез. Ни с кем из Уклана я не пересекался лично, в том числе с ним, а ведёт он себя так, как будто горит местью за обесчещенную единственную дочурку, на которой я отказался жениться. Так ты обязан, подтвердил он. Если ты хочешь жить и работать в этой стране и учиться в крыльях Феникса. Вообще да. Тиха сказал, вернувшись ко мне, серый: "При вызове одним главой клана другого, если второй отказывается, с ним никто дела иметь не будет. Другое дело, что причина должна быть серьёзной, а не вот это вот". Судя по виду Воронцова, причины точно было что-то серьёзное, а не оскорбление сером нарушителя правил дорожного движения. Меня явно планировали убить и выбрали для этого самый идиотский предлог. Зря мне казалось, что всё устаканилось. Получается, если Воронцова не долбану, то он рано или поздно доберётся либо до меня, либо до моих близких. Значит, нужно разбираться здесь и сейчас. Никита Львович, я полагаю, что нам нужны свидетели, решил я, чтобы никто потом не смог меня обвинить в этом убийстве. Разонное требование, рассмеялся он. Мне тоже не хочется потом иметь дело с императорской гвардией из-за такой ерунды. Они же душу из меня вынут. По одному с каждой стороны. Из кланов заслуживающих доверия я согласился и задумался, кого звать. Логичнее было бы Лазаревых, но дёргать главу кланов свидетелей не Камельфо, а к Кириллу обращаться не хотелось. Поэтому я остановился на Мальцевых, точнее на Андрее, отношение с которым дружескими назвать было нельзя, но в такую незначительную услугу он мне не откажет. Конечно, клан Мальцевых был не из тех, кто заслуживает доверия, но в лицо это им не скажут. Офигившего от случившегося серого, я отправила отвозить моих учеников. Хотя они жаждали остаться, но я побоялся, что не нароком задением либо я, либо мой противник. Андрей приехал раньше свидетели со стороны Воронцова и сразу поинтересовался: "Как тебе постоянно удаётся вляпываться во всякое дерьмо?" "Само липнет", усмехнулся я. "Вы на каких условиях дуэлитесь? Кто ты из нас станет трупом?" Э, Ярослав, ты издурил. Тихо спросил Андрей: "На кой чёрт ты на него полез? Воронцов очень умело пользуется магией и артефактом у него из лучших". "Я на него не полез. Я вообще не понял, что ему от меня надо", честно признал я. Андрей отошёл, явно названивая деду. И пока он с ним разговаривал, вернулся серый в компании Постникова, а одновременно с ними подъехал второй свидетель из Ждановых. Имя его я не помнил, но пару раз видел. Воронцов с Аждановым подошли к нам одновременно с Постниковым и Сером. "Судя по записям с регистратора, Никита Львович, вина была ваша", сказал Постников. "И что? Меня оскорбили? Я потребовал удовлетворения. Если ваша машина пострадала, я так и быть оплачу ремонт". Воронцов улыбался так, как будто его распирало от счастья. Нужно будет у него выяснить, прежде чем убить, чем это я ему так насолил. Мне кажется, можно ограничиться дуэлью в её обычном варианте. Это вам кажется, отрезал Воронцов. Моё оскорбление смоется только со смертью главы клана, из которого был негодяй, оскорбивший меня. Здесь и сейчас я в своём праве. Свидетели есть. Не будем откладывать. Все остаются здесь, а мы с Ярославом отойдём. Он махнул рукой, предлагая сойти с обочины. С Ярославом Кирилловичем, поправил я. С Ярославом Кирилловичем легко согласился он в уверенности, что станет победителем. Воронцов неторопливо зашагал к выбранному месту, а Постников торопливо выдавал последние инструкции: не расслабляйся, он сильный и опасный, опыта дуэли тоже хватает, как и грязных приемов. Будь внимательным и не позволяй себя грохнуть. Я кивнул и пошел за Воронцовым, активировав на защитном артефакте вариант отражения. Нужно было выяснить ещё один вопрос без свидетелей. Никита Львович, пока нас никто не слышит, ответьте мне на один вопрос. Почему вам так хочется меня убить? "Убиваете, Ярослав Кириллович", издевательски сказал он. "Мне не хочется вас убить, мне необходимо вас убить. Это разные вещи". Так ли уж необходимо? "Совершенно, вы нам мешаете". "Кому нам?" Он засмеялся и погрозил мне пальцем. Хотите выиграть без дуэли, Ярослав Кириллович? Клятва меня убьёт, стоит мне рот раскрыть. Попытка была хорошей, но не сработала. Расходимся. 10 шагов достаточно.